Глава 3. Бутерброды, приготовленные Линой, сложены в пирамиду. Белая тарелка с ними стоит в центре прямоугольного стола со сверкающим глянцевым покрытием, в котором отражается не только высокий потолок, но и лица присутствующих. Синие глаза моей подруги, что сидит во главе стола, ошарашенно бегают из стороны в сторону, словно несколько минут назад она случайно разбила одну из моих любимых вас. а теперь гадает, удалось ли ей тщательно замести следы своего преступления. Самозванец, и я молча сидим друг напротив друга. Злая полуулыбка на его выразительных губах дает ясно понять, что именно он обо мне думает. "Берите бутерброды", осторожно предлагает нам Намэлина. "Вкусные получились". Она хотела уйти в свою комнату, как только я сказала ей, кем этот мерзавец представился, посчитав, что нам есть о чем поговорить наедине. Но я попросила ее остаться, потому что не сомневаюсь, что он лжет. Пуш не знаю, что ему известно о наших делах с Янисом, и откуда эта информация вообще взялась, но я не собираюсь оставаться с ним один на один. Этот Витан похож на снежную гору, вершина которой навсегда останется недосягаемой. Ледяной взгляд, просчитывающий и собирающий множество деталей, чтобы сложить из них что-то идеальное и подходящее исключительно под его видение мира картинку. Бескомпромиссность и упорство, с которым опасно соперничать, читается в острых чертах его сурового лица. Ничего общего с добросердечным и располагающим к себе Янисом. Какой к черту брат? Благодарю, я не голоден, но я очень нуждаюсь в объяснениях, поскольку для меня стало полной неожиданностью новость о том, что мой младший брат, скончавшийся пять лет назад от опухоли головного мозга, оказывается обзавелся то ли семьей, то ли чем-то подобным, спрятал ее у нас под носом и поделился своим добротным имуществом с какой-то девицей, которая волшебным образом Оказалось, рядом с ним сложный период его жизни. Есть идеи, варианты. Допивай свой кофе и катись к чёрту. Ты, наверное, отлично поёшь, да? оглядывает он меня. И в эти волшебные песни я не влюбился оглядки. Думаешь, я самозванец? Я это знаю. А я знаю, что ты мошенница, заявляет он с пугающей уверенностью, которая однажды воспользовалась нестабильным эмоциональным состоянием моего брата и подтолкнула его к совершенно моральным действиям. Что, что сделала? Не верю собственным ушам. Дай угадаю, как это было. Ты обслуживала его в том баре, где работала официанткой. Заметила его болезненный вид, слово за слово, и вот он рассказывает тебе о своем диагнозе. Ты видишь, на какой машине он приехал, как дорого он одет, и думаешь, а почему бы не пожалеть бедолагу? Поешь, поешь, и вот он вдруг изъявляет желание заделать этому миру ребенка, чтобы после него осталась целая маленькая большая жизнь. А этой жизни нужно расти и развиваться, учиться. Простая официантка от 22 лет, которую отчислили из университета, не потянет столько расходов. Наверное, будет лучше, если все, что я создал и заработал, отдам ей. Не семье, в которой есть родители, дяди и тети, не сиротам, не бездомным, не больным детям, а ей, официантке, которая с радостью родит от меня ребенка. Так думал Янис. Я сейчас задохнусь. Паника заворачивается, как кромка разрушительной волны и затягивает меня в себя. Откуда ему известно о моем отчислении, кем я работала? Даже если об этом поведал Янис, какого черта этот тип заявился сюда спустя пять лет? Неужели ты и впрям думала, что у него нет семьи, что у такого человека с такими возможностями никого нет? Я и сейчас в этом не сомневаюсь, иначе бы его родственники пришли обивать пороги моего дома как минимум пять лет назад. Но что я вижу, Ко мне явился какой-то мужик, называющий себя старшим братом Яниса, которого вдруг оскорбил тот факт, что ему не достались его денежки. Пожалеть тебе? Дать платочек? Тут ты права, усмехается он. Я больше похож на одного из его друзей, которые, скажем, потерпели неудачу в бизнесе и очень нуждаются в деньгах. Почему бы не воспользоваться наивностью молодой девушки и не отжать у нее приличную сумму? Запугать ее? довести до ручки? Мой желудок сейчас разорвется от ужаса. Ирина наступает на мою ногу, будто говорит мне держаться. Но видишь ли, я не один из его жалких дружков. Я его родной, старший брат. Выговаривает он каждую букву. И три дня назад, в день его смерти, мне пришло письмо, написанное рукой Яниса, в котором он рассказывает о тебе и вашей сделке. Ты ему рожаешь ребёнка, он обеспечивает тебя на всю оставшуюся жизнь. Не могу в это поверить. Отказываюсь в это верить. Нервный смешок вырывается из меня, как перия вырзорвавшейся подушки. Покажи мне это письмо, говорю оборонительно сложив руки. У меня его с собой нет. Разумеется, усмехаюсь я, поёрзав на стуле. Пришёл сюда качать свои права и забыл прихватить единственное доказательство своих слов. Доказательством моих слов служат факты о тебе и твоей жизни до встречи с моим братом. Откуда бы мне стало о них известно? Ты погрязла в проблемах. Тебе двадцать два, твой парень набрал на тебя кучу кредитов и смылся. Из университета тебя отчислили, потому что платить за учебу стало нечем. Тебя выселили из квартиры, ты слонялась по общежитиям, где жили твои сокурсницы и подруги. Смотрит он на обалдевшую Лину. Так ведь было? Что тебе надо? спрашиваю резко, нападаю визуально, набрасываюсь. Чего ты хочешь? Денег, которые тебе не достались? Мне нужна справедливость. Я не переношу пресмыкающихся. Знаешь, кто это такие? Они палец а палец не ударят, но ведут себя так, будто не разгибая шеи, работали днями и ночами. Они покупают дорогое жилье не за свои деньги, Машины, путешествия, даже домики на дереве, потому что попросту не знают, как заработать их в достойном количестве. И потому они переуспевают во лжи, готовы даже плодиться ради бумажек. Попридержи ка свой язычок, Мача. вспыхивает Элина. Мне казалось, я видела многое, но чтобы «Ребенок!» — заявляет Витан, вот в этой комнате есть только мы вдвоем. Это все, что мне нужно. Можешь оставить себе этот дом, машину, что стоит во дворе, и все то, что мой брат по глупости переписал на тебя. У вас ведь была сделка: ты ему ребенка, а он тебе свое состояние. Второе остается у тебя, а первое ты отдаешь его семье. Все честно. Если ты сейчас же не уберешься из моего дома, я позвоню в полицию. Я тебя не знаю. Обанным путем ты втёрся в мое доверие и оказался в моем доме, после чего стал нести чушь. Она меня пугает. Я понятия не умею, каковы твои помыслы и на что ты способен. Я мать одиночка, которая пять лет назад забеременела с помощью ЭКО, и это решение было осознанным. Кто ты такой? Знать не знаю. Мое финансовое состояние, социальное положение и в принципе личная жизнь не твоего ума дело. Для меня ты не более, чем сумасшедший, сбежавший из психиатрической лечебницы, который почему-то возомнил себя родственником моего друга, который к несчастью умер. Так что засынь свои жалкие запугивания, сам знаешь куда. Вали. Оценивающий взгляд обрамляет недобрую хмылка. Несколько минут назад я едва ли сбивала дрожь внутри, но стоило только услышать упоминание о Мари, как материнский инстинкт в одно мгновение оснастил мою оболочку острыми шпагами. Попробуй сказать хоть еще одно слово о моей дочери, и ты останешься без глаз, говорю угрожающе полушепотом. "Мамочка!" раздается сонный голосок Мари. Доспехи тут же слетают с меня, пламя ярости затухает под натиском самых прекрасных чувств, что я когда-либо испытывала. Обнимая своего возвымо дельфина, Мари стоит в проходе и смотрит на всех нас нездоровыми глазками. «Мамочкам неплохо», — плохо". Громко отодвинув стул, бросаясь к ней. Падаю на колени, оглядываю побледневшее личико, только собираюсь спросить, что именно её беспокоит, как у Мари начинается рвота. Убираю волосы за спину и тихонько проговариваю, что всё хорошо, бояться нечего, но малышка рвёт и плачет, потому что ей страшно. Что мне сделать? шепотом спрашивает Элина над моим ухом. Возьми большое полотенце из шкафа в гладильне и просто накрой здесь всё, а я потом сама уберу. Маря очень горячая», — говорю с тревогой, глянув на подругу вызову врача из клиники вдруг вирус какой-нибудь я сама всё беру вы поднимайтесь мамочка кнечит мари прижимаясь ко мне она вся дрожит жар ее тело обжигает мне кожу стараясь не впадать в то кошмарное состояние когда не чувствую ничего кроме полной беспомощности и непонимания как помочь своему ребенку. мамочка у меня болят пальчики и ручки и ножки подхватываю ее на руки и поворачиваюсь к перепуганной лине вызови скорую прошу шепотом. Скажи, что у ребёнка высокая температура и рвота. Мы пока умоемся и переоденемся. Тревога крадёт слова. Целую малышку, в волосы прижимая её обессиленное тельце к себе. Каждый раз, когда она болеет, я мысленно задаюсь вопросом: почему она, а не я? Конечно, не беспокойся, я всё сделаю. Это уклесница осторожно, но быстро поднимаюсь по мраморным ступеням, приятно охлаждающим горячей ступни. И только когда заношу Мари в свою ванную комнату, Вспоминаю, что совсем забыла о наглом самозванце, который всё это время молча сидел за столом. Моя маленькая, ласково шепчу я, осторожно усаживая на стул. Отрываю пару тканевых салфеток из рулона, смачиваю их тёплой водой и аккуратно протираю любимое личико. Мария отстраняется, нижняя губа вздрагивает. Тебе плохо, солнышко? Я не хочу больше, рыдает она и сквозь слёзки смотрит на унитаз. Ещё один приступ рвоты. Не могу не спросить снова. Почему она, а не я?» На море были? спрашивает врач скорой помощи после осмотра Мари. Жара понижающая сработала быстро, малышка быстро заснула, и мы спустились в гостиную. Сегодня или вчера? Вчера, отвечая беспокойно, следя за движением шариковой ручки между ее пальцами в белых перчатках, женщина в ярко-синем медицинском костюме и маске на лице бегло заполнять неведомый им документ с данными Марии. Но мы ничего и никогда не покупаем на пляже, еду всегда берем с собой. Вы не первые с подобными симптомами. Прошлым летом было то же самое: резкое повышение температуры, тошнота, рвота, сыпь на коже. В основном заражаются дети. Вчера как раз были на вызове по тому же поводу, через пару улиц от вашей. Отец с дочерью рано утром пошли на пляж, а уже к обеду оба слегли. Вы себя как чувствуете? обыкновенно, нормально. Для профилактики пропейте вот этот порошок. Записывает она название и дозировку на серой бумажке, а потом смотрит на Элину рядом со мной, их мурого мужчину, который все еще находится в моем доме. Подняв одну бровь, женщина добавляет: "Пропейте вы все. Хуже не будет. А если все же почувствуете недомогание, тогда следуйте вот этому перечню". Как долго это будет продолжаться? спрашиваю, переминая с ноги на гинанах. Обычно на второй день рвота и температура проходят. В любом случае, если будете видеть, что ребенку становится хуже, вызывайте скорую. Обильное питье, свежий воздух и крепкий сон лучшее лекарство от любых болезней. Теперь и на пляж опасно ходить, озвучивает Элина мои мысли. Это не так. Вирусы есть везде, но сегодня они здесь, а завтра не где-то там. Возьмите, вручает мне письменные рекомендации. Советую сварить куриный бульон. Когда девочке станет лучше, она обязательно захочет поесть. И пусть это будет что-то легкое для ослабленного желудка. Да, конечно, так и сделаю. Большое спасибо. Я проведу вас, говорит Элина, и указывает мне глазами на Витана. Мол, пора бы уже с ним что-то решать. Мой затыл горит огнем, чувствую на себе испаляющий взгляд темных и безжалостных глаз. Но когда разворачиваюсь к наглому подлицу, возомнившему о себе не бог весь что, он смотрит на меня в подозрительном молчаливом спокойствии. Подперев правой рукой квадратный подбородок, он продолжает анализировать меня, совершая записи исключительно в своей голове. Широкий кожаный ремешок серебристых часов идеально облегает запястье правой руки. И к беспокойству о дочери снова примешивается это угнетающее всю меня чувство скорейших перемен. Уходи, говорю тихо, но не менее угрожающе. Немедленно. Понимаю, говорит он низким голосом, не убирая руки от лица. Тема серьёзная, время неподходящее. Подходящего никогда не будет. Витан скидывает широкие брови, будто я говорю полную чепуху, и неспешно поднимается на ноги. Поджеф он обводит сканирующим взглядом большую, на уютную кухню, потом гостиную в песочных тонах, светлые деревянные стулья за обеденным столом. Кажется, будто он представляет, как проходит каждый наш день в этом доме. Как мы завтракаем, смеемся, смотрим кино и мультфильмы, как печем пироги и наряжаем елку к новогодним праздникам. По правде говоря, еще чуть-чуть и меня стошнит от ужаса. Я заеду через пару дней. Надеюсь, к тому времени твоя дочь поправится, потому что я очень хочу познакомиться с ней, а нам с тобой нужно поговорить. Ты не приедешь сюда больше, отвечая, не боясь смотреть ему в глаза. И знакомиться с моей дочерью не будешь. Ты чужак, и я имею полное право написать заявление в полицию, поскольку считаю, что неизвестный мне человек представляет опасность для нас дочерью. Я не знаю, что ему от нас нужно. Я вижу его впервые, и нас с ним совершенно точно ничего не связывает. С тобой нет. А с Мари, да. Мы родственники. Так что не такой уж я чужак. А еще у нее есть бабушка и дедушка, которые прилетят сюда первым же рейсом, как только узнают о ее существовании, как и другие родственники, а их очень много. Не думаю, что ты будешь счастлива, когда все они заявятся сюда. Поэтому перестань разбрасываться дешевыми угрозами и побереги своё мое личное время. «Ни какой-то я не родственник, ты никто. До встречи, Лея, усмехает Цветан и невозмутимо покидает мой дом.